Ах, так, вы пробудете у нас всего два часа, посмотрите фейерверк и парад Союза солдат, одна из милитаристских организаций ФРГ 50-х-60-х годов. — Разумеется, в этом номере поместится шесть человек. Балкон большой. Если хотите, мы можем сдвинуть кровать. Не нужно? — — Захвати с собой карточку вин. Когда придут молодые люди, я укажу им вашу комнату. — Разумеется, господин доктор Фемель. Бильярдная забронирована за вами и за господином Шреллой. На это время я освобожу Гогу. Да, Гуго, славный мальчик. Сегодня он полдня висел на телефоне, пытался связаться с вами. Я думаю, он на всю жизнь запомнил ваш номер и номер пансиона Модерн. В честь чего состоится парад союза солдат? В честь дня рождения какого-то маршала? По-моему, он слывет героем Хузенвальда. Во всяком случае, мы услышим прекраснейшую песню. Отечество... — Трещат твои устои. — Ну и пусть их трещат, господин доктор. — Что вы говорить Всегда трещали? Разрешите мне высказать свое сугубо личное мнение по политическому вопросу. Так вот, соблюдайте осторожность. Если они снова затрещат, будьте осторожны. — Я уже однажды стояла здесь и смотрела, как ты маршируешь. — Тихо проговорила она. — Это было в день парада в честь Кайзера в январе 1908 года. Погода была великолепная, мороз трескучий. Так, кажется, говорят стихотворцы. Я дорожала боялась, что ты не выдержишь последнего и самого трудного из всех испытаний, испытания военным мундиром. Генерал с соседнего балкона чокался с папой, мамой и со мной. — Да, старик, в тот день ты выдержал испытание. — А почему ты смотришь на меня в ожидающе? Вот именно, в ожидающе. Так ты на меня еще никогда не смотрел. — Положи голову ко мне на колени, закури сигару. — Извини, что я дрожу. Мне страшно. Неужели ты не видел лицо того мальчика? Возможно, он был братом Эдит. — Мне страшно. Ты должен это понять. Я все еще не могу вернуться в свою квартиру. Наверное, не смогу никогда этого сделать. Не смогу вступить в тот же старый заколдованный круг. Мне страшно. Гораздо страшнее, чем прежде. Вы, очевидно, привыкли к окружающим вас лицам. Но я уже начинаю тосковать по моим безобидным сумасшедшим, которые остались в лечебнице. Неужели вы все ослепли? Почему вы так легко дали себя обмануть? Они убьют вас даже не за движение руки, а просто так, ни за что, ни про что. Пусть у вас будут темные или светлые волосы. Пусть вам выдадут свидетельство о том, что ваша прабабушка крестилась. Они все равно убьют вас» если им не понравится ваше лицо разве ты не видел какие плакаты они расклеили на стенах неужели все вы ослепли скажи мне где я очилась поверь мой дорогой все они приняли причастие буйвола каждый из них глуп как пень глух как тетерев а с виду также безобиден как тот сумасшедший последнее воплощение буйвола И притом все они так приличны, так приличны. Мне страшно, старик. Даже в 1935 году, даже в 1942 году я не чувствовала себя такой одинокой. Конечно, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к людям, но к этим людям я никогда не привыкну, даже за несколько столетий. Прилично, прилично. На их лицах нет ни тени грусти. Что это за люди, которые не знают грусть Налей мне еще рюмочку вина и не смотри так подозрительно на мою сумочку.